прислуга в допетровской руси девушки и женщины находящиеся в услужении назывались дворовыми девушками сенными от сени нежилая часть дома между жилой частью дома и крыльцом или разделяющие две половины дома которая обычно использовалась для хозяйственных нужд а летом могла использоваться и для ночлега или горничными от горницы или горней комнаты, чистой комнаты обычно на втором этаже дома, где жили дочери хозяина. Одни из служанок, обыкновенно девицы, занимались исключительно вышиванием вместе с госпожой и другими особыми хозяйского семейства женского пола. Другие, обыкновенно замужние, выполняли черные работы, топили печь, мыли белье и платье, пекли хлебы, приготовляли разные запасы. третьим поручалась пряжа и тканье, пишет Костомаров в книге «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях». Дворовые сенные девушки оставались в родовых усадьбах, горничные переехали с хозяйками в Петербург. Им пришлось многому учиться, помогать хозяйкам надевать фижмы и зашнуровывать корсеты. Высоко зачесывать и пудрить волосы, украшать прически цветами и лентами, стирать, гладить и хранить платье из новых незнакомых тканей. Кроме того, горничные мыли пол, убирались в комнатах, проветривали и перестилали постели, чистили серебряные приборы. Если девушка была единственной служанкой в небогатом доме, на нее сваливалась вся домашняя работа. В Англии, где все жители были обычно свободны, слуг нанимали, причем за приличную сумму. Горничная среднего звена получала в среднем 6-8 фунтов в год, плюс дополнительные деньги на чай, сахар и пиво. Горничная, которая прислуживала непосредственно хозяйке, леди смейт, получала 12-15 фунтов в год, плюс деньги на дополнительные расходы, ливрейный лакей, 15-25 фунтов в год, камердинер 25-50 фунтов в год. Русские были избавлены от этой необходимости. Они, как правило, брали в услужение своих крепостных. Разумеется, обученная горничная ценилась выше простой девки, только что привезенной из деревни. Ее при случае выгодно продавали. В газетах того времени не нередки такие объявления. В приходе церкви святого Николая Чудотворца, в школе. Продается двадцати лет собою видная и к исправлению горничной работы способная девка и хорошо выжженная верховая кобыла. За 180 рублей продается девка двадцати лет, которая чистит белье и отчасти готовит кушанье. О ней, как и продажи поддержанной кареты и нового седла, спросить на почтовом дворе. За излишеством продается пожилых лет прачка за 250 рублей. Продается молодая горничная девка, изрядная собой, умеющая шить золотом и приготовлять белье. Видеть ее и о цене узнать можно в Большой миллионной у конюшенного мосту в доме булочника под номером 35 у дворника. На петербургской стороне в Малой Дворянской улице под номером 495 продается горничная 13 лет девка, знающая все принадлежащие до горничных услуг и которая при том лица весьма приятного. Очень редко уличных горничных имелась своя комната неподалеку от комнаты хозяйки. Как правило, служанкам обустраивали комнаты на чердаках или в специальном флигеле. В одной комнате могли спать несколько служанок, иногда им приходилось делить и постель. Слугам запрещалось пользоваться теми же ванными и туалетами, которыми пользовались хозяева. До появления водопровода и канализации горничным приходилось таскать ведра горячей воды для хозяйской ванны. Сами они мылись в тазах и лоханях, обычно раз в неделю, а пока горячую воду несли из подвала на чердак, Она могла запросто остыть. Мы видели, что в русских комедиях, кстати, в полном соответствии с европейской традицией, горничные часто становятся подружками и помощницами своих хозяек, дают им советы, как держать себя с родителями, как привлечь поклонника, передают им письма, устаивают любовные дела. В благодарность драматург обычно ведет горничную замуж за лихого камердинера, личного слугу хозяина дома. Кроме того, им часто поручается произнести заключительную фразу, в которой сконцентрирована мораль комедии. Например, уже знакомая нам комедия Екатерины II «О времена» завершается так. «Мавра. Одна. Вот так наш век проходит. Всех осуждаем, всех ценим, всех пересмехаем и злословим, а того не видим, что и смеха, и осуждения сами достойны». Когда предубеждения заступают в нас место здравого рассудка, тогда сокрыты от нас собственные пороки, а явны только погрешности чужие. Видим мы сучок в глазу ближнего, а в своем и бревна не видим. Костюм горничной складывался постепенно. Обычно они носили из платья простого фасона, из темной однотонной материи, шерсти или шелка, со стоячим, отложным белым накрахмаленным воротничком, отделанным кружевами или рюшками, затем стали обязательные белые манжеты, наколка из белых накрахмаленных кружев или реже накрахмаленный чепчик круглой формы с двумя короткими хвостами сзади и фартуки из белого накрахмаленного батиста или тонкого полотна. Георгий отмечает, что большая часть женщин среднего состояния, такожде и дочери многих ремесленников, горничные девушки и служанки знатных, особо ежедневно причесаны, чем многие руки занимаются. Под многими руками он подразумевал парикмахеров, которых было в Петербурге множество, но, разумеется, горничные, которые, как правило, должны были уметь при случае причесать хозяйку по последней моде, без труда могли причесывать друг друга. Портреты горничных семейства Державиных не сохранились, но горничных его ближайшего друга Николая Львова можно увидеть на картине Владимира Лукича Боровиковского «Лизонька и Дашенька», написанная 1794 году. Для того, чтобы позировать художнику, девушки надели господские драгоценности и модные платья в античном стиле. Кроме горничных, в доме работали кухарки, посудомойки, прачки. Женщины-служанки могли помогать накрывать на стол, но во время званых ужинов и приемов они не входили в столовые. Это было обязанностью ливрейных лакеев. Но их судьбе не завидовали. Когда хозяева уже отказались от париков и пудры, лакеи еще долго вынуждены были надевать парики или пудрить волосы, из-за чего они часто утончались и выпадали. Если были дети, в доме появлялись кормилицы, няньки и гувернантки. О последних мы поговорим в следующей главе книги. В богатых домах часто жило множество приживалок и приживалов, которые в благодарность за хлеб и кровь развлекали хозяев и выполняли их мелкие поручения. Публика эта была большей частью скандальная, склонная к обманам и воровству. Приживалы и их плутни – часто становились темами комедий XVIII века, например, комедии Екатерины II «Шаман сибирский». Позже одинокие пожилые и богатые дамы стали брать себе в дом компаньонок, как правило, из бедных родственниц. Были среди компаньонок девочки, взятые на воспитание из приюта, вдовы или старые девы. В их обязанности входило также развлекать госпожу, читать и писать письма, передавать распоряжения слугам и так далее. Иногда пожилые хозяйки развлекались, наряжая компаньонок в свои нарядные туалеты. Добрая хозяйка могла дать компаньонке приданое и устроить ее замужество. Но чаще они старели вместе со своими госпожами, и если переживали их, то жили на пенсию, оставленную им, и на те деньги – которые удалось скопить за годы службы.